Ведо напустился на колени возле глубокого отпечатка, расчистил его отопавший листовой, содрал через голову рубаху, откинул в сторону. Зачерпнул горсть земли, сыпанул немного себе на голову. Обтёрся частью по груди, подмышками, по плечам, поклонился, вконувшейся лбом во влажный перегной. Тебя зову, матушка Триглава тебе словом, душой и мольбой своей кланяюсь. Из тебя мы все выходим, в тебя уходим, милостью твоей питаемся, по тебе же и ступаем, и спим на тебе, и дома свои на тебе ставим. За спиной хрустнула ветка, застучали пересыпаясь камушки. Ты триглава, опора и жизнь наша, тебя ровно мать свою и отца чтим. Ведонт снова поклонился, просыпал перемешанную со своим потом землю вокруг расчищенного следа. Дай мне, сыну своему, милость малую, удержи странника, след оставившего на себе до скончания века. Не дай ему ни в небо унестись, ни в пропасть скатиться, ни в омут утонуть, ни в гору подняться. Шаги позади приближались. Середин слышал уже не отдельные потрескивания сминаемой поросли, а каждое касание камням тяжелых медных ступней. Держи его, триглав, на себе волейю своей и моим словом, и след его держи, с места не выпусти. Ведун перехватил в пальцы один из квадратных кованых гвоздей с обратными зазубринами, поставил его в середину глубокого следа и одним ударом молотка вогнал по самую шляпку. Замер, ожидая продолжения и невольно втянув голову в плечи. Ничего не происходило. Тогда Олег медленно поворотился назад. Страж Араджафа возвышался в шагах в пятнадцати за двумя молодыми березками, что навалились друг на друга, словно обнимаясь. Медный воин Пытался оторвать от земли левую ногу. Вернусь домой, триглава, в твою честь в первой же деревне, всех от мало до велика хлебом накормлю и пивом напою вдосталь. Весь день пировать стану, ты здравится тебе кричать. Поклялся лял и на коленях переполз к следующему следу. Расчистил, зачерпнул земли, напёрся произнес молитвенное заклинание и привил к земле след второй ноги чудища имея дело с такими врагами лучше перестраховаться затем олег собрал старую опавшую листву замаскировал завороженный след а то ведь найти кто-нибудь сможет до да монстра освободить Разворошил, сравнивая с землей остальные следы Еблегчённо поднялся. Оглянулся на беспомощно замерзшего медного воина. Извини, брат, так получилось. Быть бессмертным и неуязвимым неплохо. Вот только все порождения магии куда чувствительны к колдовству, нежели обычные существа. Теперь тебе придется постоять здесь не очень долго ну всего одну маленькую вечность. Истукан не шелохнулся, ничего не ответил и вообще никак не отреагировал на слова, словно не слышал. А может быть, и вправду не слышал. Общаться с жертвами для палача совсем не обязательно. Так зачем Раджафу наделять его таким даром? И всё равно прощай. Кивнул ему напоследок Олег и, обойдя опасного врага по широкой дуге, направился к валуну. Смолевники. Эй, наверху! Подойдя к валуну, постучал по нему ладонью Ведун. Все целы? А то! Довольно отозвался кормчий. Только мой язык на плече. А ты как, колдун? Да с виду вроде как цел. Берёшь покидать? В кули костра разводить не хотите, то кидай. А коли погреться у огня намерен, и то сами прыгайте. — А чудище где? Поинтересовался Будута. А здесь где-то, усмехнулся Середин. Слезай, поищешь. Послышался шорох, бряканье. Вниз прыгнул Любовод следом кормчий. Спустя несколько мгновений, шелестя шарварами по гладкому камню, на землю соскочила Урсула, протянула хозяину пояс с саблей. Спасибо, девочка моя. С оружием ведун сразу почувствовал себя бодрее. Так что, мужики, дальше двинемся, а лей всё-таки тут на ночелег встанем. Аужели уж ты Истукан это бессмертного колдун, — переспросил Любовод. Ну, не одолел, — признался Середин. Но в трёх соснах заблудил, так что вы в ту сторону лучше не гуляйте, как бы опять на волю не выпустить. И не погонится он за нами более. Нет, не погонится. Ведь не удержался и расплылся в довольном улыбке. Но за то дело я триглавой обещал в ее честь по возвращении пир устроить и в первой встреченной деревне всех накормить досыта и напоить до пьяна. Ну, так это я пособлю. С готовностью согласился купец. Мы люди честные, коли кто к нам с добром, то и мы со всей щедростью квитаемся, а уж триглавой матушке нашей Любовод опустил было руку, чтобы зачерпнуть землю, но под ногами валялись только мелкие камушки. Наверху опять послышался шорох, посыпалась пыль. "Эй, бодута, коли спрыгивать собрался, то веревку взять не забудь", предупредил Олег. "А то как мы потом назад поднимемся?" «Не, что я совсем дурной, боярин?" Мимо промелькнули ноги холопа, Буду так громко шлепнулся подошвами, но устоял и гордо продемонстрировал бесформенный тюк. — Уже понимаю, вот она веревка. — Смотай пока, еще пригодится, распорядился ведоны. Так что, мужики, дальше пойдем? До заката еще часа четыре будет. Который день с пустым брюхом убегаем колдун. Погладил себя по животу купец. Может, сперва харча какого наворожишь? говорил я. Утром нужно со стражем справляться. Хмыкнул Середин. Пока медная чучело рядом бродила, на голод никто отчего-то не жаловался. Я колдун, пока бегал, вроде как выводу кабаней испугнул. Махнул в северном направлении кормчий. Хрюкал кто-то и ломился. Только мне тогда не до любопытства было. А как же мы его добудем, вепрет подал голос Будута. У нас ни луков, ни рогатин нет, да и не подпустят на копейный удар кабаны-то. Олег и Александр переглянулись, одновременно снисходительно покачали головами. Вот она, хлопья жизнь-то, отметил ведун. Привыкли на всем готовом у князя харчеваться не знают, как зверя в лесу взять. Веревку смотал, умник.